Глава тринадцатая Некрасова внимательно просматривала экселевскую таблицу, которую вчера составила Кристина. «Сева, а девочка-то наш молодец. Смотри, как четко информацию группирует. Очень удобно потом ее будет фильтровать». «Ты не имела счастья пробыть с ней полдня вместе». Малышев положил голову на стол и сделал вид, что умирает. «Она разговаривает со мной, как с младшим по званию». Сразу видно, что внучка генерала. Да, Полуэктов подготовил себе достойную смену. Лена засмеялась. Но ты уж потерпи, нам нужна ее голова и руки. Пусть вбивает дальше, только поглядывай за ней. На вас там сильно вчера шеф орал? Он когда забежал к нам, я думал позвонить, чтобы ты с города валила. Такой злой был, ужас. Сева передернула. Да так, особо не успел, мы быстро признались, улыбнулась Лена. «Не понимаю, правда, зачем нужно было это скрывать? Ну, брат-сестра троюродный, что такого? Хотя, если честно, мы тоже думали, что вы встречаетесь». «А ты вспомни, кто его папа». «Так ты тоже блатная!» — присвистнул Сева. «Ну и ладно, все б такие, как ты, блатные были». «Нет, Сев, я, к удивлению, сюда на общих основаниях протиснулась. Честно-честно, шапкой вот своей потрясающей клянусь». Лена махнула рукой в сторону шкафа, и ребята громко засмеялись. «Все, с лирическими отступлениями мы закончили. Будем дальше искать этого гада». «Где Жора с имуществом Савицкого? Очень бы хотелось полистать этот волнующий перечень. Как думаешь, у него яхты есть?» «И яхта есть, и вил на Канарах». На последних Лениных словах в кабинет вошел Жора со списком в руках. «Да вот только не у него, а у его родного брата Юрия». А наш покойный, судя по выпискам, был нищим бомжом. «Да ладно!» — Лена сделала большие глаза. «Как то Он, наверное, все продал, чтобы лечение сыну оплатить. Про диагноз только несколько месяцев, как известно, стало. А имущество он все на брата еще пару лет назад переоформил». «Интересное кино, а вечер-то перестает быть томным». «И что же вы скрываете от нас, братья Савицкие? Кстати, Юрия нашли?» — обратилась Лена к Жоре. Нашли. Круизен морском. При первом заходе в порт сойдут с женой на берег и вернутся домой. Пока только по телефону можно общаться. По голосу, вроде бы, вполне убит горем. Ты знаешь, как горе изображало, если бы у меня столько бабок было? Лена пробегалась глазами по списку. Ничего себе, это ж надо столько заработать непосильным трудом. Авдеев, понимающе кивнул и повесил фотографию Юрия Савицкого, на стенд с надписью «Подозреваемые». Ранее на него уже прикрепили фото вдовы убитого, его заместителя и хита Леджера в образе Джокера. «Доброе утро. Я опоздала. Этого больше не повторится». В кабинет почти забежала Кристина с большим пакетом в руках. Она с трудом поставила его на стол и судорожно начала вытаскивать замотанные в полотенце контейнеры с едой. «Да разденься ты сначала!» Авдеев попытался помочь снять ей дутую куртку. «Успеешь!» «Нет, там горячее все, чтоб не остыло!» Девушка расставляла на столе пластиковые емкости с саладушками и драниками, над которыми еще поднимался пар. «Вот, пойдемте, тут варенье, сметана. У меня на аллергия, я даже не стала его нести». А шарашенные следователи, не торопясь, встали с места и подошли к угощению. А, «Простите, по какому случаю банкет?» Жура первым взял золотистый драник и стал разглядывать его со всех сторон. «Вы же на работе постоянно, едите всякую гадость», — совершенно спокойно сказала Кристина. «А мне не нетрудно. Я на обед еще салат и котлет с макаронами принесла. Куда пока поставить?» «Спасибо тебе, очень вкусно», — с набитым ртом промычал Авдеев. «Унеси пока к соседям, у них там холодильник есть». «Макароны», — усмехнулась Лена, облизывая пальцы. «Я думала, что девушки ее уровня говорят исключительно паста. «А она ничего, все-таки девчонка, даже «Хамка!» — буркнул из угла сева и отправил в рот очередной кусочек вкуснятины. Саша заглянул в приемную. Светочка, как обычно, наматывала на палец золотистый локон и вздыхала над стопкой бумаг. Увидев парня, она распрямила спину и растянула свою идеальную, натренированную для Инстаграма улыбку. «О, прекраснейшая из очаровательнейших!» «Пусть свет твоих глаз озаряет каждый мой день!» Парень сложил перед собой руки на восточный манер. «Скажи, наш правитель у себя?» «Нет, Сашенька, он в прокуратуре. Обещал скоро вернуться», — защебетала секретарша. «Что хотел? Я могу передать, если нужно». «Да мне в заключение подписать, срочно! Но, смотрю, у тебя стопка такая, только часа два листы перекладывать. А тебе читать еще. Ладно, потом как-нибудь зайду, не буду отвлекать». Саша направился к двери. «Ладно тебе, свои же люди, разберемся!» Томно сказала Светочка и протянула руку. «Давай сюда свои заключения. У Романа чеш, тебе никогда нареканий не было. Это ваш вечно косячит. Я твои бумаги сверху в папку положу. Как подпишет, позвоню». «Ты прелесть!» Саша вручил девушке пачку документов и, послав несколько воздушных поцелуев, удалился из приемной.